Глава двадцать третья. Марка пришел к ней через пару часов после ужина. Да что там пришел? Практически ворвался в комнату, стоило ей открыть дверь. Ты что творишь? Процедил сквозь зубы, наступая на нее его нуждая пятиться. Что ж, Диана предполагала, что у него будет подобная реакция. Но все же очень надеялась, что Глашира выполнит ее просьбу. Черт возьми, она же просила. Поступаю так, как считаю нужным. Отрезала Ди, наконец справившись с эффектом неожиданности, и замерев посреди комнаты, сжимая ладони в кулаки. Стоило ей перестать отступать, Марка тоже сразу остановился. Однако смотреть добрее не стал. «А если тебя тоже выпотрошат, подумала?» Диана тряхнула головой. «Подумала». Ответила твердо и глядя ему прямо в глаза. «О, да, она подумала. Она уверена, она не откажется от своей идеи». «У меня полный резерв и шесть заряженных колец». «Шесть?» — Марка нахмурился. «Шесть?» — повторила Диана. «Мне отдал еще три своих Берт. Это... темный гильдеец». Марка качнул головой. «Я помню, кто такой Берт». «Молодец какой». Дита запомнила имя этого мага только к вечеру. «Ну вот». Она сложила руки под грудью и кивнула. «Ты помнишь? Я попросила, Берт дал мне три кольца. Им же заряжены». Мне даже не пришлось тратить резерв, чтобы их наполнить». Правда, этот Берт очень удивился такой просьбе в принципе, особенно учитывая, что ему уже сообщили, что ей оставаться тут считанные дни. Но Ди соврала, что это для безопасности по дороге в столицу. А еще он напомнил, что сколько бы энергии ни было закачано в кольцо, больше своего четвертого уровня она все равно за раз не возьмет и не использует. Видимо, счел ее совсем дурочкой, которая ничего не смыслит в магии. А только фантазирует страшилки и убивает лошадей. Тем не менее, Кольца Берт ей отдал и даже не попросил за них денег. Видимо, артефакты были гильдейские, а не личные. Как бы то ни было, теперь у нее была подстраховка. И вообще еще даже не факт, что эта подстраховка понадобится. Она только хотела об этом заявить, как отворилась дверь в ванну, и оттуда выплыла жнеда. Черт, ди совершенно не забыла. Точно, та же ушла мыть в ванну еще час назад, и все это время что-то там тихонько драяло. «Миледи? Марку?» Удивилась Жнеда и вдруг мучительно, свекольно покраснела. «Здравствуй». Вежливо, но сдержанно поприветствовал ее управляющий. Камеристка зарделась пуще прежнего и опустила глаза в пол. Диана тупо моргнула. Она что-то пропустила? Прежде Жнеда общалась с Маркой исключительно по-дружески и уж точно не краснела и не бледнела в его присутствии. Неужели так повлияла мысль, что уже послезавтра она станет его женой и ляжет с ним в одну постель? Или, может быть, не ляжет? Сейчас не те времена, когда кто-то контролирует консумацию брака. Может, он сам не захочет. Не все мужчины хотят беременных женщин, тем более беременных от других. С другой стороны, рано или поздно все равно захочет и привыкнет к ней. И вообще до даже красивая, только больно рыжая, и. Осознав, что до ужаса ревнует к собственной служанке, Диана прижала ладонь тыльной стороной к колбу. Служанки. А ведь она думала, что избавилась от этих предрассудков. Господа, слуги, рабы. И вот опять вырвалась. Мы просто разговаривали. Зачем-то сказала Диана и прикусила язык, когда Марка одарил ее тяжелым взглядом. И правда, не хватало еще оправдываться. Вот только Ди имела в виду, что не за что оправдываться. А жнеда явно решила, что раз оправдываются, то виноваты. Теперь у нее покраснели даже уши, и она резво припустила к двери. Раз я вам больше не нужна на сегодня, госпожа, то я пойду. Вы не переживайте, я никому ничего не скажу. Никому, никому. Причем затараторила так часто, что открывшая было рот Диана так и не смогла вставить и слова. Да стой ты! рванулась за камеристкой, но та уже выскочила в коридор. Это ты, стой! Марка перехватил ее за руку, останавливая. Дверь захлопнулась. Оставь ее в покое. Она и так в панике и в положении. Буркнула Диана в душе, наслаждаясь тем, что он все еще не выпустил ее руку. Вот, вот. Марка покивал и поморщился. В панике и в положении. гремучая смесь. «Прав, конечно, прав, но...» Диана шумно выдохнула и, повернувшись, уперлась лбом ему в плечо и закрыла глаза. «Между вами что там?» Начала и прервалась, закусила губу. Над ее головой хмыкнули. «Ты издеваешься?» Просто она так странно отреагировала. Он, наконец, сомкнул руки за ее спиной, обнимая и притягивая к себе ближе. «Скажи спасибо Ене Лоуши». «Кому?» Диана, не понимая, приподняла голову. Марко усмехнулся. Точно. Ты же не запоминаешь имен. Не всех, оскорбилась Диана. Только мало знакомых. «Угу», — я заметил. Так кто это? Ела и Клоуша. Ена и Лоуша. Не суть. Это горничные. Вчера затащили женеду на кухню и самым серьезным видом давали ей советы по семейной жизни. Она потом прибежала ко мне с глазами как плошки и спрашивала, сколько дней в неделю я буду приходить к ней в постель. Мол, девочки ей сказали, что идеальный брак это когда спят порознь и заранее договариваются о графике Саити. О боже, Ди прыснула. И что ты ответил, честно? Марка провел носом по ее щеке, вверх вниз и снизу вверх. И она прикрыла глаза едва не мурлыча от удовольствия. «Честно, конечно». Расхохотался, как бесчувственная скотина. она раскраснилась и убежала. «А ты не догнал?» Подошел позже и объяснил, что девочки так шутят. И чтобы не брала в голову. Будет как будет. Диана сжала губы и промолчала. Отдавать его жнеди не хотелось до ужаса. А потом пришла мысль, что отдавать живого человека нельзя. Он не вещь. Как бы Леди Гарье не утверждала обратного. И стало мучительно стыдно. Одно не пойму. Снова заговорил Марку, не зная о ее внутренних метаниях. Она же как-то забеременела. И, я так понимаю, имела длительные отношения с твоим братом. Так почему сейчас ведет себя так, будто знает об отношениях мужчины и женщины только по рассказам других? Как можно было воспринять слова этих кумушек всерьез? Но в браке же она не состояла. Пожала плечами Диана. А может, это беременный мозг. А что с ним? Озадачился Марку. С мозгом. Засыпает, чтобы не травмировать ребенка слишком сложными мыслями, ответила Ди почему-то с вопросительной интонацией. Он усмехнулся. Ты меня спрашиваешь. Я предполагаю, огрызнулась Диана и обняла его крепче, положила голову на плечо. Уйдешь сейчас? Я не подумаю. Но она ведь обещала «М-м-м», — промурлыкала Дим, мгновенно позабыв про все обещания. Я не подумаю никуда уходить, пока ты его нет, но не объяснишь, какого черта затеяла. Совершенно серьезно и даже холодно произнес Марку. И она тут же отстранилась от него, будто в воду и окатили. То есть ты это серьезно? Марко уселся на подоконнике, опустив одну ногу вниз, а вторую согнув в колени и поставив прямо на подоконник. Диана же расхаживала по комнате. Только что устав, остановилась, но после этого вопроса снова начала ходить взад-вперед. Да, я уверена, что убийца, кем бы он или она ни был, зациклен на Себастьяне. И да, я попросила Глаширу пустить по деревне слух, что я сплю не только с тобой, но и с ним. Марко скорчил гримасу. Как мило звучит. Ди закатила глаза. Да плевать, как это звучит. Сам сказал, что она с тобой все уже в курсе. Поздно строить из себя монашку. Он поморщился. А тех, кто не в курсе, ты решила просветить. Чтобы уж наверняка, да? Да. Диана остановилась напротив него, уперев руку в бок. Если бы Глашира не побежала к тебе уточнять, не сошла ли я с ума, а сделала бы так, как я просила, наш маньяк пришел бы ко мне уже сегодня. Пришел бы. Из деревни, в усадьбу. Марка смотрел на нее недобро, как смотрят на буйных душевно больных, ожидая, когда они совершат очередную дикость. Пришел бы, — уверенно закивала Диана. Потому что, во-первых, вытянув вперед руку, она принялась загибать пальцы. Все уже знают, что я вот-вот уеду, и можно не успеть меня убить. Марка закатил глаза, но смолчал, давая ей высказаться. Во-вторых, следующий палец. Я сказала, что всегда оставляю окно на ночь открытым, потому что люблю свежий воздух. А в-третьих, если узнать заранее, какое окно мое, и оно будет не заперто, то умудриться пройти мимо охраны расплюнуть. Ты же сам это делал, и не раз. Однако после всех объяснений смотреть добрее Марка не стал. А то, что ты маг, убийцу, по-твоему, не смутит? Спящий маг все равно, что и не маг. Дима тнула головой, отбрасывая от себя этот аргумент. А еще ты рассказала Глашире, что первых жертв душили подушкой. «Именно», — обрадовалась она, что бабушка Яниса не забыла обо всех нюансах. Но, во-первых, Диана снова принялась загибать пальцы. Я не сказала, что мы подозреваем разных убийц. А пока они со скорее за Волги, местные об этом не узнают. А во-вторых, она не договорила. Он повернулся и, перехватив ее руку за запястье, потянул на себя. Диана сразу поддалась, шагнула ближе и оказалась между его широко расставленных ног. Хватит загибать пальцем. пояснил Марка свои действия, теперь мягко сжимая оба ее запястья. И крутить рукой у меня перед носом. Деневинна пожала плечом. А во-вторых, чтобы убийца не побоялся лезть к черному магу, ты так намекнула, что тебя лучше сперва задушить подушкой. Закончил уже за нее. Гениально. Вот. Она гордо задрала нос. И я так думаю, гениальная идея. А если задушит? Марка склонил голову к плечу, глядя на нее предельно серьезно. Я не буду спать. А если не придет? Придет, если Глашира все преподнесет так, как я ей сказала. Див вздохнула. Но раз уж она побежала к тебе, то больше никому ничего не говорила. «Да, я попросил ее пока подождать». «А теперь?» — спросила Диана, глядя теперь ему в глаза. «Что теперь?» «Разрешишь ей выполнить мою просьбу? Завтра моя последняя ночь в поместье. Я уеду сразу после свадьбы, как договаривались». Марко молчал, смотрел на нее и молчал. «Я не могу уехать, зная, что даже не попробовала», — сказала Диана. Он закусил нижнюю губу, но так и продолжил задумчиво на нее смотреть. «Это может сработать», — настаивала она. Марка тяжело вздохнул и, наконец, отпустил ее запястье. Поднял руки, сдаваясь. «Хорошо, давай попробуем. Я поговорю с глашерой утром». Диана расплылась в победной улыбке.